Глава вторая. Кто она? Мой вопрос повисает в воздухе. Пауза о многом мне говорит. И пусть муж отрицает, но я всё вижу по его глазам. Никто, Лиза. Я тебе не изменял. Никакой другой женщины нет. Просто я тебя разлюбил. Так бывает. Быт убивает любые отношения. Чеканит он каждое слово, но я вижу, как дёргаются мышцы на его скулах. Руки он прячет под столом, но я знаю, что сейчас они сжаты до побелевших костяшек. Проличный личный Амарат никогда не умел врать. Раньше меня это умиляло, а сейчас причиняет боль. Лучше бы он сказал правду. Как настоящий мужчина. Но нет. В последний момент он отводит взгляд. Слишком стыдно смотреть меня в глаза. «Ты ведь знаешь, что не умеешь обманывать». «Имей совесть бросить меня по-честному, Марат, без закивоков. Где тот мужчина, которого я когда-то уважала?» Я щурюсь, чтобы не разрыдаться. Тянет в груди, словно сердце в тисках. И я не могу определить, от чего. То ли от моральной раздавленности, то ли это физические отголоски моих проблем со здоровьем. Но это неважно. Мне нельзя показывать своих ран. Уж точно не Марату. Он нахмурился, набычился и встал со своего места, упираясь сжатыми кулаками об стол. Вся его поза намекала на агрессию, но я ни капли не боялась. Может, и зря. Как оказалось, своего мужа я не знаю от слова совсем. Вся моя жизнь перечеркнута всего тремя словами. «Я хочу развода». Мой мир треснут на осколки и разрушен, словно хрупкий карточный домик. А я все пятнадцать лет считала, что у него крепкий фундамент из нашей любви, прочные стены из нашей верности, а оказалось... пшик. «После таких слов ты и правда спрашиваешь меня, почему мы разводимся?» — рычит Марат так, будто я во всем виновата. Вслух он этого не говорит, но его глаза говорят лучше всяческих речей. Он обвиняет во всём меня. «Да, спрашиваю». Флегматично отвечаю, заводя руки за спину. Пальцы дрожат, и я не хочу это демонстрировать. «Когда ты последний раз интересовалась, как у меня дела на работе, Лис?» кривится Марат. «Почему я без настроения? Что у меня нового? Что беспокоит? Да о чём вообще речь? Когда у нас с тобой последний раз был секс? Не потыкались и баеньки, а как раньше?» «А ты разве у меня спрашивал, не устала ли я сидеть дома одна с ребёнком, не нужен ли мне отдых?» «Предложил хоть раз поиграть с Матюшей». Парирую я и щурюсь, чувствуя, как по груди разливается горечь, и наружу выплёскивается обида. «Ты снова за своё!» — выдыхает Марат и стискивает пальцами переносицу. «Даже не скрывает, что ему надоело со мной объясняться. Матюша то, Матюша сё!» «Он слабый мальчик. Ему нужно мое внимание. Он давно уже выздоровел и окреп. В конце концов, у него есть няня, которую я и нанял тебе в помощницы, чтобы ты не упахивалась до усталости, как вол на плантациях». «Волы не на плантациях, а на пассивных». «Вот о чем я говорю, Лиза. Ты вся такая правильная, дотошная. Никаких экспериментов». К концу Марат выдыхается и снова садится в кресло. «Давай закончим на этом. Ты сама меня уже давно не любишь. Это чувствуется. Смысл обсуждать то, что и без того понятно. Просто подпиши документы, и на этом разойдёмся. У меня уже нет сил». «Нет сил», — словно эхо повторяю я за ним и киваю, не в силах даже улыбнуться, чтобы держать лицо. «И прекрати, пожалуйста, донимать нашу Аню. Ты душишь её своей заботой, неужели не видишь?» Вдруг говорит снова Марат, и я застываю с восковой маской на лице. «Душу? Что за чушь ты несёшь? Я забочусь о нашей старшей дочери, как любая нормальная мать. И если я против того, чтобы она гуляла до полуночи и оставалась ночевать на непонятных вписках, это называется заботиться, а не душить». «Именно поэтому она пожелала остаться со мной после развода», вздёргивает бровь Марат и своими словами просто убивает меня. Раздавил, как клеща, ногтем и наблюдает за моей реакцией. А я трещу по швам, чувствуя, что вот-вот и со мной случится истерика. «Ты ей рассказал о разводе? Как ты мог?» Шепчу я на силу сухими губами, отчаянно желая сделать глоток воды, но не двигаюсь с места. «Я этого не делал». Бычица Марат и его нижняя челюсть выдвигаются вперёд. Она увидела документы в моём кабинете. Я забыл закрыть его на ключ. Признаю, это моя вина. От его слов мне не становится легче. Я не верю ни единому его слову, ведь моя дочка, моя девочка не могла так сделать. Она любит меня и не станет выбирать Марата. Ты лжёшь. Если тебе так будет легче, хорошо. Я лгу. Он слишком легко соглашается. Отмахивается от меня, как от назойливой мухи, и даже рукой машет. Неприятно. Словно я второй сорт. В любом случае мы с ней поговорили, так что она останется с тобой, как я и сказал ранее. На опеку я не претендую. Единственное мое условие — прекрати душить детей своей заботой и займись собой. Если продолжишь в том же духе, мне придется пересмотреть условия нашего развода и место проживания наших детей». Последние слова звучат угрозой, неявственной, но весьма ощутимой. Это хуже предательства в сто крат. Чувства, будто мне ножом вспарывают живот, терзают острыми иглами сердце и мучают, мучают, мучают. Ты всё время на работе, Марат. Ты правда сейчас угрожаешь, в случае чего отобрать детей? Ты появляешься дома к полуночи, уходишь к семи утра, «Неужели считаешь, что будешь лучшим отцом детям после развода?» Сначала он молчит, долго молчит, изучает меня, решает, отвечать ли, а затем пожимает плечами. «Моя мать всегда рада видеть внуков. Если бы ты не настраивала их против неё, заметила бы, какая она замечательная бабушка». «Меня обдаёт резким липким жаром, до судорожных сокращений предсердий». Марат обвиняет меня в предвзятом отношении к матери. По выражении его лица вижу, что неважно, что я скажу, он уже сделал свои выводы и придерживается уже сформированного мнения. В последний момент я осекаюсь и киваю, больше не желая припираться. У меня мутнеет в глазах, и я на ватных ногах выхожу из кабинета, захлопывая дверь и пытаясь найти на ощупь диванчик. Кажется, я вот-вот потеряю сознание. Я стараюсь размеренно дышать, чтобы не усугублять своё ухудшившееся состояние, но из-за визга в секретарше получается плохо. У нас сейчас важный клиент. Почему вы тут лежите? Она слишком многое себе позволяет, как для обычной секретарши. Суетиться, злиться, что-то кричит, стучится в кабинет к Марату. Марат Аркадьевич, у нас Чепе. Она так и произносит, через е. Я бы хохотнула, но почти не дышу. Замечаю её недолгую заминку. Любой другой человек не обратил бы внимания, но я сейчас оголена как живой чувствительный нерв и подмечаю всё, что меня напрягает. Мои подозрения набирают обороты. «Что случилось, Полиночка, Павловна?» звучит голос мужа, когда он выходит из кабинета. Кажется, что Полиночка, он говорит, когда не видит меня на диване пластом. «Ваша жена лежит и отказывается уходить». У нас ведь встреча с Довлатовым назначена по па... Что значит, я отказываюсь уходить? Я ни слова не говорю, только лежу, не в силах встать из-за головокружения и давления в грудной клетке. Ноги меня совершенно не держат, и когда я пытаюсь подняться, удается лишь слегка шевельнуть рукой. Секретарь его отменил, черкани ему у себя. Отмахивается Марат, и я мысленно хмурюсь. С каких это пор мой муж знает такие детали без секретаря? Мне бы понять сразу, что дело тут нечисто, но всё это мои подозрения, и я заранее знаю, что мне на них ответит Марат. Что мне видятся всякие глупости, лишь бы его удержать, что я должна иметь хоть каплю гордости и не выискивать того, чего нет. Такова логика всех мужчин, разве нет? «Что у неё?» — кивает на меня Марат и подходит ближе. «Это не мой муж, точно не он». Не тот, кто заботился обо мне, когда у меня была ангина. Подтыкал одеяло, варил бульоны, мерил температуру, заставлял принимать лекарства, трогал постоянно мой лоб, не отходил ни на шаг. Нет, не он. Этот даже не касается проверить мой пульс. С, -с «Сер, хреплю я, приоткрывая налитые, свинцовой тяжестью глаза, но даже вверх поднять взгляд не могу» касаюсь только взором чёрных туфель мужа. Начищенные до блеска, сияющие так, что в них можно увидеть своё отражение. А это ведь я их привожу в порядок каждое утро. Для меня эта традиция ещё с тех времён, когда мы питались одной крупой и подолгу не ели мяса. Только жадно глотая слюни, смотрели на него сквозь магазинные витрины, представляя его пряный, со специями вкус. «Она говорит сердце!» правильно интерпретирует мою попытку Полина. И на секунду мне даже кажется, что всё это время я мысленно на неё зазря наговаривала. Но напрасно. Но за грудь не хватается и не бледная. Она пришла такого же цвета, Марат Аркадьевич. «К чему ты клонишь?» — отвечает он. «Мне хочется сказать громко, что я всегда бледная. Но даже рот открыть удаётся с трудом. Что уж говорить про крики. Боль в груди не утихает» а давление, казалось, скачет, словно американские горки. Я то слышу пульсацию в ушах, то разговоры Марата с Полиной. Последнее что-то говорит, но я отчаянно надеюсь, что это плод моего воображения. Напрасно. Она притворяется. У меня у бабушки проблемы с сердцем, я знаю, как выглядит инфаркт. И вообще проявляются боли в сердце. Слова секретарши я слышу, как сквозь вату. «Мне так плохо, что я еле соображаю и почти не ворочаю языком. Сердце стучит, как ненормальное, будто вот-вот разорвет мою грудную клетку, а я даже открыть глаза не могу, не то что позвать на помощь». «Притворяется? Это в ее стиле!» — хмыкает мой муж Марат, и вскоре его голос раздается прямо надо мной. «В любом случае вызови ей скорую, пусть увозят в больничку». У меня должны быть неопровержимые доказательства вранья. В час у меня встреча в ресторане с Хазминым. Доложишь, что с ней как. Поняла вас, Марат Аркадьевич. Мурлыкающий голос этой Полины. Неужели она любовница моего мужа, из-за которой он требует развод спустя пятнадцать лет брака? Вызови скорую, Полина. Это приказ. А затем добавляет уже тише. Но все мои органы чувства обострены до такого предела, что я услышала бы даже шепот в соседней комнате. И не забудь про корпоратив. Корпоратив? Марат ничего не говорил мне про него, не предупреждал, что задержится. Впрочем, если он планировал развестись, логично, почему не позвал меня. Когда он уходит, к моему счастью, секретарша не ослушивается и правда набирает 103». Никто не оказывает мне первой помощи до их приезда, так что к тому моменту, когда они переступают порог приемной офиса Марата, проходит, казалось, целая вечность. У женщины инфаркт. Вердикт врача. А затем я теряю сознание. Мне, наконец, спокойно, что я в руках медиков.